Глава 56. Март 1919. Владикавказская железная дорога. Полустанция Семичная. Он не хотел бросать дивизию, но уже не командовал даже собственным телом. Ноги будто отбиты, нет их ниже колен. Серебряные колокольцы часто-часто потоком звенят в голове, наполненной бессвязными замысловатыми видениями. Из бешено клубящегося пара с давящим буханьем и храпом выползало круглое, тупое чугунное рыло. Неотвратимо надвигающийся паровоз. Машина, которая может работать, казалось, сама по себе. Молотобойный ход невидимых поршней, неутомимо мерные толчки железных рычагов, круговращение огромных, едва ли. И вот за паровозом вытягивалась отливающая холодом броневая змея, Выплывали железные башни с черно-зияющими прорезями в напряженно вбирающем окаменении разношерстных солдатских шпиленина вождь всей советской России. Предрев военсовета Троцкий. Взгляд выпуклый, аж вы мне в зубы, как коню заглядываете, на вроде барышника перед покупкой. Хотите трепать по загревку? Давайте, и я вас тогда потреплю. Предрев военсовета изу помертветь от стужи, как он, усмехнувшись, обнажил свою пышную голову. на то был еще один широкий шест своей простоты и доступности. «А если бы я, оскорбившись, приказал тебя арестовать, так вы, наверное, не царский генерал, чтобы на мужика ощерил троски сочные припухлые губы, глаза так, из причуды, да для удовольствия, то же самое перед всяким, кто на царство помазан». «А нынче мы вс... И тотчас умолкли, как только нарком воендел повел неприязнь. «Правда ли, что ты вот этой шашкой можешь разрубить человека до пояса?» «Жирабская дрожь перед высшим избранником случая, крови. Но быть потому, что я держу как надо», — ощерился он. «А чтоб не побежали, надо муштровать, объезживать к Соледенев. Тогда сам первым делом умри». С генерального штаба, а не как не вчерашний шахтер или слесарь. — Ну, что вы на меня так смотрите, товарищ Ворошилов? Потажу товарищ Сталина. Позвольте спросить, сказал Леденев, какими же родами войск ваши полков? Торицын белым сдать и далеко за Волгу укатиться. Алло наведут уж до белых мух, каких бы мозговитых, над смужицким лаптем соваться в калашный ряд. «А кто этих же не опаяшишь, Для этого людей, покуда не... Ни... Какой нас-то верст растянулся, найдется отрезок, когда в будущем трудовом нашем царстве хозяйствовать будет. И знает, чем они грозят его хозяйству. Но ведь не ждет тут-то, Расходится крыльями лава, обнажает тачаночный, в недосягаемую солнечную даль и угадывать в вне очертания райжи. Он понимал...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 наполненный бессвязными, замысловатыми вещами. Он будто проснулся. Далекие, странно знакомые, в сознание его пробились голоса. Пошарил помутненными глазами, различил силуэты людей, камышовые крыши каких-то построек. — Эй, кто тут? — позвал и еле различил свой голос, пришедший будто бы откуда-то извне. — Тут я, Роман Семенович! — возник перед ним жигаленок. «Это мы где?» «А в хуторь?» «Смолоть, проживать Леденёва. «И вот за <как> того грязь крутая, уморили коней!» Вобрав в живительный весенний воздух в легкие, почувствовал себя, как будто и не нехворым, и сам поднялся с брички, пошел на чей-то бас, с трудом переставляя задеревеневшие и негнущиеся ноги. Войдя в курень, позирался в чисто выметенной горнице, приметил зеркало на камельке, иконы черного письма и с трудом опустился на лавку. Городная, широкая в кости казачка, не то уже старуха, не то издурненная, неладным без мужа житьем, ухватистая и резко, нерабея, собирала на стол и как-то взвешивающе взглядывала на него, как будто порываясь и не решаясь обратиться с разговором. — Ты что ли? будешь леденев?» — спросила, наконец, поставив перед ним согретый самовар и не пряча сухих черных глаз, смотревших со злобной решимостью и с отвращением безнадежности, с каким глядят иконописные святые на нераскаянного грешника. «Ну я...» — «Из мужиков слыхала?» — «Так точно, из них». «И за что ж ты, мужик, хочешь всех казаков на дону извести?» какие в свою богатую жизнь вцепились, чужой нужды не признают. Чего ж с такими делать? А чтоб вас всех искоренить. Откуда такое взяла? А все оттуда же, из хворста, окреп наступательный голос казачки. Пошел бы, да и поглядел по ба. Ну, конечно, так. Да только что ж вы мне взу... не небось, твои вояки и стараются, собирают с базов стариков тоже, как и ребят, Растеляешь и душ там из них вынают, а тогда потреплю. Предрев совета, молча Да кубыть тебе лучше знать, кто, коль ты у красных, сам ответят стужи, как он, усмехнувшись, обнажил свою пышную голову. На! то был еще один широкий шестер. Разве больше все не Христи? И жиды, и китайцы, и белобрысы, и какие-то. По-русски говорят, да как пьяные. Так вы, наверное, не царский генерал, чтобы на мужика обижаться, какой перед вами взбрыкнул. А если бы за дело, а что наши все ушли воевать, кто со своей доброй волей, а кто силом мобилизованный. Остались одни старики, ребят, да бахнуть. За дело другой разговор — а так четным судьей выбирали, что при царе, или ходит креста им бренчит, полки трепетать. Могу и взбрыкнуть. А люди твои поддержат тебя, пойдут на такое. За мною хоть к белым». Лицо военного вождя республики покорежило судорога, сменяя улыбку с владетельной на злобно растерянную. «Зачем он?» «Ты мне сперва скажи». А «Сколько у такого десятерного, уже инстинктивного непризнавания любого кнута и налыгача?» Про белых это что, для красного словца?» — невольно скаламбурил Троцкий, мгновенно овладев лицом и голосом. «Или дело твоих убеждений зависит от личных обид? А если партия сочтет, что ты не способен командовать даже полком? Не потому, что я хочу тебя унизить, а просто потому, что слаб ты, бездарен, как мерен». «И что ж тогда, к белым?» «В рядовых, похожу. Это только от мертвого пользы никакой. Но вот что надо понимать. Революция в народе гордость выпрямила. Ежели какой нарком начнет эту гордость обратно к земле гнуть? Не знаю, как каждый в народе, а я не пойму. Это бог человеку смиряться велел перед всяким, кто на царство помазан». А нынче мы все воюем за то, чтоб никому же не кланяться. А во-вторых, мне белые, пожалуй, больше сотни не дадут. Для чего же мне к ним уходить? Окружавшие их штабники и наркомого свита готовно засмеялись, насильственно подхватывая друг у друга облегчающий хохот и тот точно... вот Попился кровушки казацкой, и все ему мам. — От штабов в вашей армии слышу, если б не Леденев быть царицыну белым, как заяц по осени. Одной шашкой доны не вычерпать. А правда ли, что ты вот этой шашкой можешь разрубить человека до пояса? — Поглядеть, что ли, хочешь? До крови тянет, ровно девку до греха. Сам-то быть своей рукой не убивал. — Так и железо! — Ну вот и прикиньте на наше человеческое вещество. Фарфор, денщики, бутылки коньяку, невиданные из Петрограда ароматные сигары в полированном ящике красного дерева, нарком отделял ими красноармейцев, как ребятишек красными пряниками. Леденев с отвращением вспомнил императорский смотр под Хатином. Та же рабская дрожь перед высшим избранником случая, крови, Неважно, мудр тот или напротив, малоумен, перед таким же, как и сам ты, человеком из мяса и кожи. Ну вот и поравнялись, только выпрямились и опять на колени. Что ж это за охота в человеке, да такая, и только там и держится, где вы со стариками да бабами воюете, пока короче покажет. Да не и силу, одно лишь положение — Бунтовать — так уж кровью попиться, а кланяться — так до шишек на лбу. Неужели нет ничего, и никак по-другому не будет, а одна сила власть? Кого посадят над тобою, тот и царь, белый он или красный, а весь народ — обратно раб. Лежали и пухли убитые, поскольку ничего там не нашел бы из того, чего ужиками при каждом взгляде вызывали злобную тоску. «Волы даже и проще. Жалеть их никого было нельзя. Как вот конвой «Конвой-то его весь в кожу залез. А моим и на обувку кожи не хватает. Как были отребья, так и есть. Погибня в бою. Не заставляй тебя казнить!» «Потрудский. Почему вы не держите фронт? Бегут у вас красноармейцы. Шашка будто сама без твоей на то воли идет в...» «А у тебя почему не бегают...» «Должно быть потатланных пленных, не дрожащих от страха, потому что разбиты усталостью и глухая тоска в их глазах, где никуда. И что ж ты скажешь о каре для труса? Удержит ли крестьянскую стихию смертный страх? Казнить одного из десятка, быть может, тогда никто побежать не осмелится?» Ага. Да и нелегкой смерть предавать, охребет всем таковым ломать, Да их в степи издыхать, Как в старину татар делали. Слыхали мы такие сказки. Не поможет. Почему не поможет? Все равно, что здоровому изнасиловать дура будет, А жить человек хочет сейчас. Смерть в глазах, такая о завтрашней каре не думает, Тоже, как и голодный о хлебе, Если жажда его донимает. Так что ж, по-твоему, выходит, человек есть животное, и никак его не переделать. Ни страхом отдаленной смерти, ни какой-либо идеей. Ну а для вас кто? Разве не животное, если вы его предполагаете страхом да болью держать, как того же быка на железном кольце, которое ему еще теленком в нос вдевают? Но в восемнадцатом году все взятые им в народе, остальные не то чтобы трусы, а так, посередки, не горящий, не студен, как в Писании сказано. Таких на войне табунное чувство ведет. Куда вожак, туда и все, а куда все, туда и каждый. У людей-то, конечно, не стадо на стадо идет, а стадо на искусство, либо искусство на искусство. И чье искусство выше, тот врага и кроет, несмотря на число. Какой-нибудь Мамонтов или Фицхилауров в стык между нашими двумя громадами ударит, прорвет там, где тонко, да хватит по флангу, как надо. Ну вот и бегут даже крупные толпы. Один полк, за ним и все другие. Хоть какой чистокол на пути городи, все одно не удержишь. А чтоб не побежали, надо муштровать, объезживать, как коней, гонять до кровавого пота и мыла». Тогда уже не страх, равно как и не мудрость. сиречь глупая отвага, таким табуном будут править. Одна только привычка, какая человеку в кровь войдет. А если нет времени на то, чтобы учить, тогда как заставить людей? К чему принудить? Умирать? — усмехнулся Леденев. Тогда сам первым делом умри. Свою кровь пока плесцеди. Вот это и будет кристальная воля и никогда не требуешь человека ничего такого, чего сам не можешь. А если вы трусов хотите казнить хоть Чингисхановым порядком, хоть по жребию, тогда и сами становитесь в тот же строй. Да так вот отсчеты ведите. кто то висели на старой раскидистой груши? Комиссар? Они-то чем лучше? Те хоть от смерти побежали все в кровях, а эти-то из тыла на смерти не ходили». Иначе же будет не строй, а разврат, коли поделите народ на стадо и погонычей. Причем и тех, и этих развратите, и тех, кому в стаде ходить, и тех, кого поставите чужими жизнями распоряжаться. В погоночто каждый будет рад вступить. Народ за своих палачей убиваться не будет, а ежели будет, то не до без конца. Притрев воен Совета как будто на свой лад истолковал его слова. На заседании царицинского штаба обороны выговаривал. «Самой вашей десятой армии не существует. В большинстве своем темная крестьянская стихия. Сброд, ничтожная малость, подобно повороту стрелки, швырнула ее на путь революции, а могли оказальные вещи». «Мимо ехал, заслушался. Земля...» Что для казака, что для мужика иной идеи, высшей, кроме земли, не существует. И те, и эти, в сущности, одна и та же мелкобуржуазная среда. Но казаки, в отличие от мужиков, военные сословия. У них уже есть дисциплина, потомственная привычка к беспрекословному повиновению. Как сказал в Петрограде один генерал, «Дайте мне сотню преданных казаков, и я раздавлю революцию в России». То-то и получили. Две офицерских и казачьих армии и в хвост и в гриву кроют наши толпы, не знающие военного строя. А посему задача наша в кратчайшие сроки построить регулярную армию и совладать с ней может лишь военный человек. Да-да, Генерально уж. Глядишь и мировую революцию, так сделаешь. Да только кто же тебя слушать будет на пустой земле? Не понимаю, во вас жену вел. Хотите присоединиться к саботажу, товарищи, глядя на него? Вы, кажется, больны. Единственное извинение, Леденев. Какими же родами войск ваши, полковники, намерены намеренно... Лин? Врач сказал, будто тиф у меня. Известите. Да, То есть намеренно такие царицын белым сдать и далеко за Волгу укатиться? В... Вовсе неизвестно. Народ вон, направешь, тебе достался темный... «Иные грамоты не разумеют, не немые выходят». «Поддерживайте мнение товарища Сталина». «Мне как бог их жизнями распоряжаешься». «Так я тебя вести». «Я только то хочу сказать, что без коня взвизгнул, как паровоз-комиссар». «Я полномочный представитель, что до белых мух, каких бы мозговитых над нами не поставишь, ответишь за все, как здоровый. Я слыхал у тебя тут просто». «Меси его, как хочешь, что и наблюдаем. Не числом генералы нас бьют, а маневром, потому как имеют обилие конницы. Ее у одного красного двадцать тысяч, да у кубанцев тысяч двенадцать будет. А у нас, дай бог, тысяч десять, и все по стрелковым дивизиям рассорены. Живут при них малыми горстками, как собаки при стаде баранов, и сами на таком же овечьем положении» ни укусить, ни своры встретить, ничего не могут. В один кулак сводить их надо, да под одну хорошую руку». «Уж не под вашу ли, Леденев? С чего это вы взяли, что лучше кадрового офицера понимаете природу кавалерии? Кавалерия — это военная аристократия, рыцарство, и нечего с мужицким лаптем соваться в калашный ряд». «А кто этих самых графьев в Петрограде на кровных англичанах горцеватил в степи у норки Суслика? Чуть придушил его, иначе только генералов под Царицыным. Все как есть генеральского штаба. А кто же им вкалывал?» «Да будет вам известно, товарищ стратег, — отчеканил один из три, как в нем. Еще живом трепещит с умным сумным, желчным лицом, злоченным пенсне. Что роль кавалерии? Ну, кадет, подвинься, толкнул Леденев плечом. А в будущих войнах ее вообще не будет существовать. Что будут делать ваши гунны и сарматы перед сплошными ликов?» Фронтовики и возмужалые, понюхавшие... Вы его видели у нас? Сплошной-то фронт, ответил Леденев, не сумев скрыть презрение. Степь такую, как наша траншея, Сладость власти из беспомощных людей, Как медовую каплю из порожней корчашки. Откуда же это болезненностоверст растянулся? Найдется отрезок, где тонко. Туда-то и всаживай клин. А как же быстро перегруппировку сделать, Ежели не на конях? Нишки ну, мишки туда же, они уж тебе более ни к чему. О, да ты обморался! — Ничего, брат, да рая и в мокрых будет когда такую сделают машину, чтобы она быстрее лошади бежала. — Да вы бы отошли, товарищ командир. — А то ведь заморайтесь добродушно сказал ему малый, кладя тяжелую, как слиток, коршеватую ладонь на медную головку шашки. — Да я уже так об чужую кровь измазался, что одежа не жалко. Меняй, руби, до пояса. — Ну? Да как же вас-то! Страх мутью налил уже не смеющиеся, а к чьим трудовом нашем царстве хозяйствовать будет. Ветра да вороны! Несметные, как летом, кузнечики в степи, звенели в голове серебряные бубенцы, и крови кипяток расплавлял леденевское тело, плывущее куда-то в беспредельном зыбком мире, но он еще мыслил и чувствовал бредовое его сознание лепило образа уже не большевистской власти, а неведанных миром боевых построений. Он как будто уж понял, что во всех исхищрениях стратегической мысли нет ничего, чего не знал бы первобытный, еще не приручивший лошадь человек. Прокрасться сквозь чащобу и навалившись с флангов окружить, распалить на погоню и ложным бегством навести на яму с кольями. Но почему же вожаки уже не первобытных стай, а обученных строю полков и дивизий, хорошо понимая наивную первооснову любого лукавого хода, все одно попадаются в вентерь, дают себя завлечь или не сходят с места, когда вся земля под ногами гудит «берегись, сейчас тебя хватит, закольцуют». Становится беспомощной перед своим врагом, как древнее чудовище перед бесклыкой силы изобретательного человека. Ни на одном и том же, стал быть, спотыкаются. Возможно, повороты и той же мысли, стратегии, известной и волкам. Так не вчера родившийся и много повидавший человек предвидит мороз, ледоход, половодье и знает, чем они грозят его хозяйству. Но ведь не ждет всемирного потопа и несказанно поражает с необычайно раннему разливу. Кнули с плеч винтовки и, вскидывая на дыбы коней, закричали «Анходным, как природа!» Он все чаще испытывал чисто детское чувство обладания новой, единство палившей «Судом трибунала!» Чужих красно... Первый раз поставленный на бричку пулемет, еще не укрепленный, а попросту перевозимый, Он задрожал от вожделения, как борзой кобель от зайчьего следа. Запряженная парой, лучшая народа против Красной Армии — мирошников. Зиточанка, сыздетство знаемая, зауряднейшая бричка, ходившая неистовым наметом лишь на свадьбах, захлебываясь звоном громышков, давала несказанные способности маневра — приманки, вентиря, завесы, истребления. Поди за маникю за конзасаду, тот ведь тоже не хворостом склячен. Как карась на приваду дуром не попрет. А тут летучий вентер, наступательный, беспроглядно сокрытый в атакующей конной громаде. Расставляй, где хочешь, на полном скаку и в любую минуту. Полусотня тачанок идет вслед за лавой, неотрывная, неразличимая в той же пыли, и вот тут-то... Расходится крыльями лава, обнажает тачаночный строй, и навстреч торжествующей конницы белых, словно из-под земли, ударяет огонь. Порой ему казалось, что только ради этой красоты, самой по себе и не для чего, что кровь, как вешняя вода, бежит под ним, не есть торжество революции и торжество его натуры, выпущенной на свободу что он готов до да без конца сочинять эту музыку и что нет нужды вглядываться в недосягаем, течет в нем и не чувствует жара.